Глава четвертая. Иван. Поговорить нормально с Еленой у меня так и не получилось. Она со мной разговаривать не была намерена, отвечала односложно и словно по принуждению. Дмитрий же был слишком мал, чтобы я что-то мог сделать, кроме как недолго подержать ребенка на руках. Никакого умиления во мне не возникло, может потому, что это был совершенно чужой ребенок. У меня был опыт старшего брата, а вот побывать отцом до этого момента как-то не довелось. Вообще, когда я сел за накрытый стол, то с некоторым удивлением отметил, что на мгновение отвлекшись, сам не понимая, как, занял место во главе стола. А перед этим повернулся к иконам в углу и широко перекрестился, склонив голову. Оказывается, у тела сохранилась определенная память и нужно было всего лишь не мешать ему выполнять то или иное действие. Возникал вопрос, и каким образом мне отключить голову и не думать вовсе, чтобы никак телу не мешать? Пока ответ на этот вопрос оставался риторическим. А вот когда я взял на руки Дмитрия, то не заметил вообще никакого отклика, словно Ивану сын был безразличен. И даже таким элементарным делом, как время от времени забирать у кормилицы ребенка, чтобы познакомиться с ним поближе, он не занимался. Внезапно сидя за столом и глядя на совершенно непривычную для меня пищу, я разозлился. Меня разозлила эта инфантильность Ивана, который, похоже, жил, словно по течению плыл, выполняя волю отца и своей вовсе не имея. Единственный раз он проявил характер, когда стоял на угре, и то, если бы Холмский не принял его сторону, неизвестно, чем бы там дело кончилось. Что-то я перехотел есть. Спасибо тебе, хозяюшка, за привет. Не скрывая издевательского сарказма, я легко поклонился, после чего встал из-за стола и направился вон из светлицы. Елена осталась сидеть на своем месте за столом не двинувшись, ни чтобы меня остановить, ни чтобы попрощаться. Просто охрененная семейная жизнь. Слов нет. Недаром в сказках все дело свадьбой кончается, а вот что после происходит, знать никому не обязательно. И ведь ни один летописец не написал, падлы они все, что живи, Иван и Лена, в мое время, то уже давно бы развелись к чертовой матери». Не в самом радостном расположении духа я вышел из терема и осмотрелся. Никиты нигде не было видно. Наверное, решил, что я могу задержаться в тереме у жены и куда-то свалил пожрать. Возвращаться в маленькую душную комнату с крохотными слюдяными окнами не хотелось. А для того, чтобы не возвращаться, нужно было придумать себе занятие. «Тебе коня седлать, княжич?» Ко мне подошел хмурый молодой мужчина. Определить возраст правильно, учитывая повсеместную растительность на лицах, я не мог. Но вроде бы моложе тридцатника. В небогатом, но чистом кафтане, с шапкой темно-русых, я бы даже сказал, серых волос на голове. «А, седлай!» Я махнул рукой, направляясь следом за этим мужчиной, хотя понятия не имел, кто это такой. Зато заурчавший живот быстро вернул меня к мысли, что есть все-таки хочется. Пока шел за своим невольным провожатым, сунул руку и нащупал несколько мелких монеток. Они ощущались под пальцами, как рыбья чешуя. На какой-нибудь пирожок должно хватить, я надеюсь. В конюшню я не пошел. Остался ждать снаружи. Сейчас наступит момент истины. Или я смогу держаться в седле, потому что мог это делать Иван, или даже взобраться на лошадь не смогу, и тем самым весьма повеселю шмыгавшую туда-сюда дворню, растянувшись в пыли. «Сергей!» — раздался зычный голос из-за конюшни. И лишь спустя почти полминуты в поле моего зрения показался его обладатель. Грузный мужик с отвислыми щеками и пузом, которое даже кафтан не мог скрыть. — Волков, вот пёсий и сын. Где его черти носят? — Да тут я боярин. Значит, его Сергей Волков зовут. И он определенно имеет какое-то отношение к конюшне и лошадям. — Чего вопишь так? Две кобылы чуть не разодрались от твоего воя. А Волков-то это тот ещё тип. Вон как дерзит боярину. И хоть бы хны. Кто он на самом деле такой? Пока я размышлял над тем, кем мог быть конюх, который вот так запросто мог боярина послать, этот самый конюх появился, ведя под устцы статного длинноногого коня. Мы с конем посмотрели друг на друга оценивающе, но наглядеться не успели, потому что Волков подвел его ко мне боком, с которого, получается, нужно на эту махину взобраться. Я вставил ногу в стремя, как видел в кино, закрыл глаза и постарался ни о чем не думать. Тело само взлетело в седло, и приоткрыв один глаз, я забрал поводья, протягиваемые мне конюхом. Все это время боярин молча смотрел на нас, видимо, осознал, что пытался поперек княжича влезть. А молчал, надеясь, что я его не замечу или забуду, как он вопил, пока мне коня седлали. Смерив его пристальным взглядом, я повернулся к Волкову. — Со мной поедешь? — коротко бросил ему, и он, кивнув, побежал на конюшню. — А кто мне коня оседлает? — нерешительно спросил боярин, переводя взгляд с меня на умчавшегося Сергея. — А что, Волков один конюшей? — я говорил, не сводя с него пристального взгляда. — Ты же мне глаза прямо открыл, боярин. Я благословил про себя манеру общаться, позволяющую обходиться без имен. Я так и передам великому князю, что в его конюшне людей почитай-то и нет. Куда только делись, надо бы будет. Да нет, княжич, зачем великого князя такими пустяками тревожить? Но я что-то. Есть, конечно, здесь еще людишки, не только волков. Боярин махнул рукой и выдавил из себя улыбку. «А ты никак прогуляться собрался?» «Верно приметил боярин, верно. Именно что прогуляться?» Я кивнул, надеясь, что благожелательно, и повернулся к воротам конюшни. Оттуда как раз выходил Волков, держа на поводу справную лошадку, но не настолько благородных кровей, как мой жеребец. «Тронули!» И мы выехали со двора. Держался я в седле очень прямо, крепко тиская в руке поводья, на что мой сопровождающий сразу же обратил внимание. «Что с тобой, княжич?» Он нахмурился еще больше, хотя и так был хмурый и сосредоточенный. «Ты словно болями мучишься». «Так оно и есть, потому и велел седлать коня, чтобы проверить, насколько я могу в седле держаться». А не то князь грозился поход на тверь отложить, коли я вести армию не сумею. А по что рын своих не кликнул? Я-то один, ежели что, и статьями, какими не смогу тебе подсобить. Да я и не собираюсь далеко ехать. Мне бы только себя проверить. Мы же не в Орду собрались, чтобы ты о татях беспокоился. Типунь тебе на язык, княжич, скажешь, что же про Орду? Он невесело хмыкнул. — А тебя за что на конюшню определили? Ведь не из дворовой челяди ты, Сергей Волков. Я пристально посмотрел на него, пытаясь определить, как к нему относиться. — Разве ты не знаешь? — он задумался, а потом кивнул. — Ну, конечно, ты же тогда на угре стоял, когда меня за конюха подписали. Из Твери я. Имел землицы вдовали, пока на нее глаз свой бесстыжий Кротов не положил. А на то он давненько уже к великому князю московскому переметнулся. Вот и чувствовал вседозволенность. Я-то в Москву за правдой приехал. Думал, что рассудит нас князь по совести. Только Кротов, в и сын, раньше меня успел в уши князю напеть. Тот меня и не выслушал даже. Хорошо хоть головы не лишил, а на конюшню отправил. — Ну и дурак ты, Волков, — я покачал головой. Ежели Кротов князю московскому присягнул, то неужто он против него чего-то решит, да еще в пользу того, кто до сих пор присягу Михаилу Борисовичу блюдет. Ему нужны верные людишки, особенно в Твери, которая, как и Новгород, вечно пытается из-под руки великокняжеской выйти, потому-то и решил великий князь в пользу Кротова. А то, что живота твоего пощадил, так кто совесть, видимо, взыграла. Я задумался. Хотя я бы казнил. Он только покосился на меня и ничего не ответил. Мы проехали мимо Успенского собора, который выглядел уже почти таким же, каким я привык его видеть. Еще немного, и мы выехали с территории Кремля. Обратив внимание на внешнюю стену, я увидел, что Кремль начал строиться. Похоже, я все-таки увижу привычные мне и царские палаты, и другие строения, которые располагались на довольно большой территории. Оказавшись за пределами Кремля, я немного ускорил движение коня, который был просто великолепно обучен и реагировал на каждое мое малейшее движение. Москву я сумела характеризовать одним словом – убога, а еще деревянно. Пока мы ехали по улицам города, я не увидел ни одного каменного строения. Но это продолжалось до тех пор, пока мы с Волковым не выехали за город, где совсем рядом с городской стеной раскинулся свято Данилов монастырь. Вот он-то был сложен из камня. А рядом с ним раскинулся рынок. Собственно, именно сюда я и ехал, преследуя несколько целей. Посмотреть, чем люди торгуют. Из этого можно было сделать очень много выводов, а также что-нибудь все-таки поесть. Торговали всем, чем только можно было. Птицей, зерном, овощами, многое сладков, стараясь перекричать друг друга. Шум стоял такой, что захотелось закрыть уши, чтобы хоть немного снизить громкость. Нас сразу окружили лоточники, наперебой предлагая что-нибудь купить. Я выбрал из всей толпы того, кто продавал румяные пирожки и направил коня к нему. «С чем пироги?» — спросил я его, наклоняясь в седле. «С ягодой разной, барин!» — тут же ответил молодой совсем парень, у которого даже усы еще не росли. «Вкусные! С пылу жару!» «Давай!» — я кинул ему чешуйку, которую он подхватил и тут же спрятал за щеку. Выхватив лист лопуха, парень сгрузил мне на него четыре пирога и, сунув в руку, растворился в толпе. «Дороговато пирожки вышли», — усмехнулся Волков, глядя вслед ушлому торговцу. «Да, дороговато». Я слабо разбирался в ценах, поэтому, протянув два пирога изрядно удивившемуся Волкову, поехал сквозь толпу, жуя действительно вкусный пирог. На ходу спрашивал про цену у всех попадающихся мне на пути торговцев. Объехав весь рынок, я уже имел кое-какое представление о местной жизни. «А ну, куда руки свои поганые протянул?» Рык Волкова заставил меня вынырнуть из мыслей. Сергей держал за шиворот оборванного мальчишку, который сразу же начал конючить и весьма активно вырываться. «Я ж сейчас тебя до ближайшей мясницкой колоды оттащу, и без руки останешься, поганец!» «Кого обокрасть хотел?» – деловито спросил я, не собираясь вмешиваться в экзекуцию, даже если он пацану действительно руку сейчас отрубит. Закон был прост. Знаменитый судебник еще не создан. Поймали на воровстве, будь добр, ответь. «Да не просто так» а кистью своей заплати материальный и моральный ущерб. — Тебя, княжич, думал, что сможет до пояса заборчика вон того дотянуться? — хмуро ответил Волков. — Интересно, а он умеет вообще улыбаться? — И зачем ему мой пояс? Я даже удивился. — Кошеля я с собой не брал, если только ему сам пояс приглянулся. «Ну, тут не думаю, что я не заметил бы, как с меня пояс снимают». «Пусти, дядька!» — продолжал конючить оборванец. «Не хотел я ничего красть. Показалось тебе!» «А, ну и верно, показалось. Так я перекрещусь, чтобы впредь не казалось». Волка слегка встряхнул его, и тут ветхая ткань не выдержала, и мальчишка повалился на землю, а в руках Волкова остался клок тряпки. Не дожидаясь, когда его обидчик с лошади соскочит, чтобы снова его поймать, пацан скочил и побежал мимо торговцев, петляя как заяц. Волк же усмехнулся и свистнул ему вслед, что заставило воришку только припустить еще быстрее. «Надо было рын тебе с собой взять, княжич. Тогда не пришлось бы вспоминать, взял с собой кошель, а ли нет?» «Ну, ты прекрасно справился». Я задумался. Принесешь присягу лично мне, а, Сергей Волков? А я принесу. Он махнул рукой, словно шашкой. И что будешь со мной делать? Рынт у меня всего четверо, и те, ну, сам видишь, молодые еще. Учить их доучить, да как за княжечем ходить надобно. Пятым будешь. Великий князь не обрадуется. Он и моему отказу уходить с угры не обрадовался. «Ничего, обойдется. Я очень сильно на это надеюсь. Очень-очень сильно. Но сейчас домой, а то спина у меня разболелась шибко. Надо будет понемногу каждый день выезжать, чтобы снова к седлу себя приучать». Мы выехали с рынка, когда я покосился на едущего рядом Волкова, прошептав. «Да, Иван-Царевич и Серый Волк, все-таки сказки хоть в чем-то направы». «Но, пошел, родимый!» И, послав коня рысью, теперь уже с трудом удерживаясь в седле, я направил его к видневшемуся даже отсюда Кремлю.